Глава 18 Валахиной Итак я отправился один. Первый визит был по местности к Валахиной, носивцему Брашке. Я года три не видал Сонечки, и любовь моя к ней, разумеется, давным-давно прошла, но в душе оставалось еще живое и трогательное воспоминание прошедшей детской любви. Мне случалось в продолжении этих трех лет вспоминать об ней с такой силой и ясностью, что я проливал слезы и чувствовал себя снова влюбленным. Но это продолжалось только несколько минут и возвращалось снова не скоро. Я знал, что Сонечка с матерью была за границей, где они пробыли года два, и где, рассказывали их, выболели в дилижансе. И сонечки изрезали лицо стеклами кареты, от чего она будто бы очень подурнела. Дорогой к ним я живо вспоминала прежние Сонечки и думала о том, какую теперь ее встречу. Вследствие двухлетнего пребывания ее за границей я воображала ее почему-то чрезвычайно высокой, с прекрасной талией, серьезной и важной, но необыкновенно привлекательной. Воображение мое отказывалось представлять ее с изуродованным шрамами лицом. Напротив, слышав где-то про любовника, оставшегося верным своему предмету, несмотря на изуродовавшую его оспу, я старался думать, что я влюблен в Сонечку для того, чтобы иметь заслугу, несмотря на шрамы, остаться ей верным. Вообще, подъезжая к дому Валахиных, я не был влюблен, но расшевелив в себе старые воспоминания любви, был хорошо приготовлен влюбиться и очень желал этого, тем более, что мне уже давно было совестно, глядя на всех своих влюбленных приятелей за то, что я так отстал от них. Валахины жили в маленьком чистеньком деревянном домике, вход которого был со двора. Дверь отпер мне, позвон в колокольчик, который был тогда еще большой редкостью в Москве, Крошечный, чисто одетый мальчик. Он не умел или не хотел сказать мне, дома или господа, и, оставив одного в темной передней, убежал в еще более темный коридор. Я довольно долго оставался один в этой темной комнате, в которой кроме входа и коридора была еще одна запертая дверь и отчасти удивлялся этому мрачному характеру дома, отчасти полагал, что это так должно быть людей, которые были за границей. Минут через пять дверь в зал отперлась изнутри посредством того же мальчика, и он провел меня в опрятную, но небогатую гостиную, в которую вслед за мною вошла Сонечка. Ей было 17 лет. Она была очень малоростом, очень худа и с желтоватым нездоровым цветом лица. Шрамов на лице не было заметно никаких, но прелестные выпуклые глаза и светлая добродушно-веселая улыбка были те же, которые я знал и любил в детстве. Я совсем не ожидал ее такую, и поэтому никак не мог сразу излить на нее то чувство, которое приготовил дорогой. Она подала мне руку по английскому обычаю который был тогда такая же редкость, как и колокольчик, пожала откровенно мою руку и усадила подле себя на диване. «Ах, как я рада вас видеть, милая Николя!» сказала она, вглядываясь мне в лицо с таким искренним выражением удовольствия, что в словах милой Николя я заметил дружеский, а не покровительственный тон. Она, к удивлению моему после поездки за границу, была еще проще, милее родственнее в обращении, чем прежде. Я заметил два маленькие шрама около носу и на брови, но чудесные глаза и улыбка были совершенно верны с моими воспоминаниями и блестели по-старому. «Как вы переменились?» — говорила она совсем большой стали. «Ну а я? Как вы находите?» «Ах!» «Я бы вас не узнал», — отвечала, несмотря на то, что в это самое время думал, что я всегда бы узнал ее. Я чувствовал себя снова в том беспечно веселом расположении духа, в котором я пять лет тому назад танцевал с ней гроссфатер на бабушкином бале. «Что ж, я очень подурнела?» — спросила она, встряхивая головкой. «Нет, совсем нет». Выросли немного, старше стали. Заторопился я отвечать, но напротив, и даже, ну да все равно. А помните наши танцы, игры, сен и Мадам Дорат? Я не помнил никакой Мадам Дорат. Она, видно, увлекалась наслаждением детских воспоминаний и смешивала их. Ах, славное было время! Продолжала она, и та же улыбка, даже лучше той, которую я носил в воспоминании, все те же глаза блестели передо мною. В то время, как она говорила, я успел подумать о том положении, в котором я находился в настоящую минуту, и решил сам с собой, что в настоящую минуту я был влюблен. Как только я решил это, в ту же секунду исчезло мое счастливое и беспечное расположение духа, Какой-то туман покрыл все, что было передо мной, даже ее глаза и улыбку. Мне стало чего-то стыдно, я покраснел и потерял способность говорить. «Теперь другие времена», — продолжала она вздохнув и подняв немного брови, — «гораздо все хуже стало, и мы хуже стали, не правда ли, Николя?» Я не мог отвечать. И молча смотрел на нее. «Где все теперь тогдашние Ивины, Корнаковы? Помните?» Продолжала она с некоторым любопытством, Глядываясь в мое раскрасневшееся и испуганное лицо. «Славное было время!» Я все-таки не мог отвечать. Из этого тяжелого положения Вывел меня на время приход в комнату старой Валахиной. Я встал, поклонился И снова получил способность говорить. Но зато с приходом матери С Сонечкой произошла странная перемена. Вся ее веселость и родственность вдруг исчезли. Даже улыбка сделалась другая. И она вдруг стала той, приехавшей из-за границы, барышней, Которую я воображал найти в ней. Казалось, такая перемена не имела никакой причины, потому что мать ее улыбалась так же приятно и во всех движениях выражала такую же кротость, как и в старину. Валахина села на большие кресла и указала мне место подле себя. Дочери она сказала что-то по-английски, и Сомчика тотчас же вышла, что меня еще более облегчило. Валахина расспрашивала про родных, про брата, про отца, потом рассказала мне про свое горе, потерю мужа уже, наконец, чувствуя, что со мной говорить больше нечего, смотрела на меня молча, как будто говоря, «Ежели ты теперь встанешь, раскланяешься и уедешь, то сделаешь очень хорошо, мой милый». Но со мной случилось странное обстоятельство. Сонечка вернулась в комнату с работы и села в другом углу гостиной, так что я чувствовал на себе ее взгляды. Во время рассказа Валахина о потере мужа я еще раз вспомнил о том, что я влюблен и подумал еще, что, вероятно, и мать уже догадалась об этом, и на меня снова нашел припадок застенчивости, такой сильной, что я чувствовал себя не в состоянии пошевелиться ни одним членом, естественно. Я знал, что для того, чтобы встать и уйти, я должен буду думать о том, куда поставить ногу. «Что сделать с головой, что с рукой?» Одним словом, я чувствовал почти то же самое, что и вчера, когда выпил полбутылки шампанского. Я предчувствовал, что со всем этим я не управлюсь, и поэтому не мог встать. И действительно не мог встать. Валахи, наверное, удивлялась, глядя на мое красное, как сукно, лицо и совершенную неподвижность — Но я решил, что лучше сидеть в этом глупом положении, чем рисковать как-нибудь нелепо встать и выйти. Так я и сидел довольно долго, ожидая, что какой-нибудь непредвиденный случай выведет меня из этого положения. Случай этот представился в лице невидного молодого человека, который с приемами домашнего вошел в комнату и учтиво поклонился мне. Валахина встала, Извиняюсь, сказала, что ей надо поговорить со своим поверенным и взглянула на меня с недоумевающим выражением, говорившим «Ежели вы век хотите сидеть, то я вас не выгоняю». Кое-как, сделав страшные усилия над собою, я встал, но уже не был в состоянии поклониться, и выходя, провожаемый взглядами соболезнования матери и дочери, зацепил за стул, который вовсе не стоял на моей дороге, но зацепил потому, что все внимание мое было устремлено на то, чтобы не зацепить за ковер, который был под ногами. На чистом воздухе, однако, подергавшись и помычав так громко, что даже Кузьма несколько раз спрашивал что угодно, чувство это рассеялось, и я стал довольно спокойно размышлять об моей любви к Сонечке и о ее отношениях к матери, которые мне показались странны. Когда я потом рассказывал отцу о моем замечании, что Балахина с дочерью не в хороших отношениях, он сказал, «Да, она ее мучит бедняжку своей страшной скупостью». «И странно», — прибавил он с чувством более сильным, чем то, которое мог иметь просто к родственнице, — Какая была прелестная, милая, чудная женщина. Я не могу понять, от чего она так переменилась. Ты не видел там у нее ее секретаря какого-то? И что за манера русской барыни иметь секретаря, сказал он, сердито отходя от меня. «Видел», — отвечал я. «Что он, хорош собой, по крайней мере?» «Нет, совсем не хорош». «Непонятно». Сказал папа и сердито подергал плечом и покашлял. «Вот я и влюблен», — думал я, катясь далее в своих дрожках.